шесть начальных стадий аутогенной тренировки вот шесть начальных стадий аутогенной тренировки, которые предваряют визуализацию концентрация на ощущении тяжести в руках и ногах начинайте с той руки или ноги которая ощущается в данный момент более тяжелой концентрация на ощущение тепла в руках и ногах начинайте с той руки или ноги которая ощущается в данный момент более теплой. Концентрация на ощущении тепла в районе сердца. Концентрация на дыхании. Концентрация на ощущении тепла в области живота. Концентрация на ощущении прохлады в области лба. Эти стадии сменяют друг друга последовательно. Вы должны в совершенстве освоить каждую из них перед тем, как переходить к следующей. Внизу Приведены приблизительные инструкции для каждой стадии. Повторяйте каждое утверждение по три раза. Стадия первая – тяжесть. Моя правая рука тяжелеет. Моя левая рука тяжелеет. Мои руки стали тяжелыми. Моя правая нога тяжелеет. Моя левая нога тяжелеет. Мои ноги стали тяжелыми. Мои руки и ноги стали тяжелыми. Стадия два. Тепло. По моей правой руке разливается тепло. По моей левой руке разливается тепло. По моим рукам разливается тепло. По моей правой ноге разливается тепло. По моей левой ноге разливается тепло. По моим ногам разливается тепло. По моим рукам и ногам разливается тепло. Стадия 3. Сердце. Мое сердце бьется ровно и спокойно. Повторите четыре раза. Стадия 4. Дыхание. Мое дыхание спокойно и ровно. Я дышу абсолютно легко. Повторите четыре раза. Стадия 5. Солнечное сплетение. В области солнечного сплетения разливается тепло. Повторите четыре раза. Стадия 6. Лоб. Мой лоб прохладен. Повторите 4 раза. По мере приобретения опыта вы сможете вызывать ощущение тепла и тяжести в конечностях, тепла в области солнечного сплетения, умерить ритм дыхания и сердцебиения и так далее всего за несколько минут. Однако помните о том, что для достижения такого уровня мастерства Требуется несколько месяцев регулярной практики. Регулярно – это от десяти до 40 минут, от одного до шести раз в день. Тем не менее, не стоит суетиться при освоении аутогенной тренировки, так как чрезмерно усердные попытки могут только навредить. Работайте в своем естественном ритме, переходя к следующей стадии только тогда когда добьетесь успеха на предыдущей.